Пока Регус рассказывал, я быстро разыскал карту этого мира и соотнес его рассказ с тем, что на ней было отображено. И что меня удивило, хоть эта карта и была достаточно старой и очень давно не обновлялась, больше 600 лет, лавка этого мага на ней была отображена, и хозяин у нее был тот же, что назвал Миносец. «Это наш клиент». «Понял я. Больше вопросов на эту тему к Регусу у меня не было. Все, что нужно, я узнал. Но что-то еще не давало мне покоя. Что-то не позволяло просто так встать и уйти. Что-то в самом Минотавре, в его поведении. Мое появление явно вернуло ему надежду. Но на что?» И как подсказывала интуиция, дело, которое беспокоило Регуса, как-то связано с тем, что впоследствии будет нужно мне, а поэтому...